Приехала она домой через двое с половиной суток. Не снимая шляпы и ватерпруфа, тяжело дыша от волнения, она прошла в гостиную, а оттуда в столовую. Дымов без сюртука в расстегнутой жилетке сидел за столом и точил нож о вилку. Перед ним на тарелке лежал рябчик. Когда Ольга Ивановна входила в квартиру, она была убеждена, что необходимо скрыть все от мужа и что на это хватит у нее умений и силы. Но теперь, когда она увидела широкую, кроткую, счастливую улыбку и блестящие радостные глаза, она почувствовала, что... Скрывать от этого человека так же подло, отвратительно и так же невозможно и не под силу ей, как оклеветать, украсть или убить. И она в одно мгновенье решила рассказать ему все, что было. Давши ему поцеловать себя и обнять, она опустилась перед ним на колени. — И закрыла лицо. Что? Что, мама? Соскучилась? Она подняла лицо, красная от стыда, и поглядела на него виновата и умоляюще, но страх и стыд помешали ей говорить правду. Ничего, это я так... Ну, сядем, mm -hmm. вот так... Кушай, Рябчика. Да. Ты проголодалась, бедняжка. Да. Кушай, кушай. Она жадно вдыхала в себя родной воздух и ела Рябчика. Мама. А он с умилением глядел на нее и радостно смеялся. По-видимому, с середины зимы Дымов стал догадываться, что его обманывают. Он, как будто у него была совесть нечиста, не мог уже смотреть жене прямо в глаза, не улыбался радостно при встрече с нею, и, чтобы меньше оставаться с нею наедине, часто приводил к себе обедать своего товарища Коростелева, маленького стриженного человечка с помятым лицом, который, когда разговаривал с Ольгой Ивановной, то от смущения расстегивал все пуговицы своего пиджака и опять их застегивал, и потом начинал правой рукой щипать свой левый ус. При высоком состоянии диафрагмы иногда бывают перебои сердца. А мне кажется, что множественные невриты в последнее время наблюдаются очень часто. Вчера я, вскрывший труп с диагностикой злокачественной анемии, нашел рак поджелудочной железы. И казалось, что оба они вели медицинский разговор только для того, чтобы дать Ольге Ивановне возможность молчать. то есть не лгать. В последнее время Ольга Ивановна вела себя крайне неосторожно. Каждое утро она просыпалась в самом дурном настроении. «Рябовского я уже не люблю. Слава Богу, все уже кончено». но, напившись кофе, она соображала, что Рябовский отнял у нее мужа и что теперь она осталась без мужа и без Рябовского. Потом она вспоминала разговоры своих знакомых о том, что Рябовский готовит к выставке нечто поразительное – смесь пейзажа с жанром во вкусе Поленова, от чего все, кто бывает в его мастерской, приходят в восторг. Ведь это он создал под моим влиянием и вообще. Благодаря моему влиянию он сильно изменился к лучшему. Мое влияние так благотворно и существенно, что если я оставлю его, то он, пожалуй, может погибнуть. В последний раз он приходил ко мне в каком-то сером сюртучке с э, искрами и в новом галстуке и спрашивал, я красив? И в самом деле он... изящный, со своими длинными кудрями и голубыми глазами, очень красивый и ласков со мной. Вспомнив про многое и сообразив, Ольга Ивановна одевалась и в сильном волнении ехала в мастерскую к Рябовскому. Она заставала его веселым и восхищенным своею, в самом деле великолепную картиной. Он прыгал, дурачился и на серьезные вопросы отвечал шутками. Ольга Ивановна ревновала Рябовского к картине и ненавидела ее, но из вежливости простаивала перед картиной молча минут пять. Да, ты никогда не писал еще ничего подобного. Знаешь, даже страшно. Потом она начинала умолять его, чтобы он любил ее, не бросал, чтобы пожалел ее, бедную несчастную. Она плакала, целовала ему руки, требовала, чтобы он клялся ей в любви, доказывала ему, что без ее хорошего влияния он собьется с пути и погибнет. И, испортив ему хорошее настроение духа и чувствуя себя униженной, она уезжала к портнихе. Или к знакомой актрисе похлопотать насчет билета. Если она не заставала его в мастерской, то оставляла ему письмо. Клянусь, если ты сегодня не придешь, сегодня ко, не придешь ко, мне, ко мне, то, то я не непременно не отравлюсь. Он трусил, приходил к ней и оставался обедать. Не стесняясь присутствия мужа, он говорил ей дерзости, а она отвечала ему тем же. Оба чувствовали, что они связывают друг друга, что они деспоты и враги, и злились, и от злости не замечали, что оба они неприличны, и что даже стриженный Користелев понимает все.